Глава вторая. «Думаю, нам нужно поторопиться», — сказал я. Шаргановые аристократы, мстительные ублюдки!» В сердцах выругался Рейк. «Я же поддал ветра под крылья и начал поднимать ветробег. Еще не добегая, ученики Аргаза начали швырять в нас магией. Полетела груда камней, взмыли куски грязи, осыпая нас». Порыв сильного ветра ударил в парус, рванул парашюты и едва не вывернул крылья. Ветробег сильно качнула. Я охватил тай за плащ, не дав ей вывалиться за борт, а сам поспешил выровнять ветробег, подать ветра и ускориться. «Побегаете, трусливые деревенщины!» — крикнул нам один из парней. Он бежал куда быстрее других. Этот явно владеет воздушной гранью. И может изрядно подпортить наш воздушный транспорт. Иди к демону, свиная лепешка! крикнул ему Рейк, запуская в него огненный шар. Шар быстро перехватил другой огневик и вернул его обратно. Я только и успел его отбить воздушным потоком, рассыпая на сотни искр. А ну, спускайтесь! крикнул уже кто-то другой. Надерем вам задницы! Или селенок не хватит? Ну все! «Они нарвались!» — зло зашипел Рейк, явно узнамерившись спустить ветробег на землю. «Нет, не смей!» — прикрикнула на него Тай. «Ты что? Не видишь, что они пытаются сделать?» «Знаю! Они хотят получить по морде!» Рейк с силой сбил воздушный поток, крылья едва не вывернуло в обратную сторону. Парус дернуло вверх, и мы начали медленно падать. «Да ты что творишь?» закричала Тай. «Ты нас так угробишь!» Мне снова пришлось выравнивать ветробег, поднимать и расправлять взбесившийся парус. Рейк разъяренно уставился на нас. «И что? Вот так вот это сойдет им с рук?» «Нет», — возразил я. «Но мы не станем спускаться. Они провоцируют нас. Хотят, чтобы мы остановились. Тай права. Они не драки хотят. Они хотят сломать ветробег». И не только это. Малолетние кретины явно рассчитывают подбить нас на то, чтобы все выглядело так, словно мы сами рухнули. Но этого я озвучивать не стал. Рейк громко выругался и прекратил тянуть нас вниз. Я тут же забрал контроль над управлением и погнал ветробег вперед. Бесполезные разборки с аристократами нам ни к чему. Как и испорченный ветробег. Рейк плохо контролирует эмоции, и заводится с полоборота. Да я и сам легко выхожу из себя и не могу ручаться за свои действия, за то, что рассчитаю силу. Но нельзя давать эмоциям и амбициям давлеть над разумом. Я прекрасно понимал, чем это чревато. Драка с применением магии под стенами школы, где куча свидетелей, влетит одинокиса и нам, и им. А если произойдет что-то серьезное, дойдет до магического суда. И даже если суд нас оправдает, их папеньки и маменьки так просто это не оставят. Уж что, проблемы с семьями этих сопляков нам точно не нужны. К тому же Верлиар сделал все, чтобы вернуть аристократам и богачам больше влияния, а неугодных ему магов отодвинуть назад. Хоть будь мы многогранниками с пятнадцатью гранями, никто не ступится за нас, так как у нас ни связей, ни денег. Пока я выравнивал ветробег, По нам прилетел огненный шар и ударил прямо по обшивке. Нас изрядно тряхнуло. Я успел ухватить едва не вывалившуюся за борт тай за плащ. Но повезло, что сила огневика оказалась не такой мощной, и я успел сбить пламя. Я поднял ветробег достаточно высоко, и большинство так до нас не доставали. К тому же засранцы очень быстро от нас удалялись. Но вдруг послышался треск, стук, Звук рвущейся ткани. «Крылья!» В ужасе воскликнула Тай. Нас подбросило, как на ухабе. Мачта треснула, а крылья стремительно начала растрепывать ветром. Мы были слишком высоко, чтобы безболезненно приземлять ветробег. Парашюты не справлялись. Слишком тяжелая лодка. И теперь мы стремительно падали. Со стороны школы послышался громкий хохот. Я мельком увидел, как вся шестерка быстро улепетывают прочь. Отлично. Говняки нагадили и сбежали. Как это по-благородному? «Что нам делать?» В ужасе закричала Тай, вцепившись в борта лодки. Она безуспешно пыталась подгонять снизу ветробег, но без крыльев это было бесполезно. «Просто успокойся!» — велел я. «Сейчас я призову смерч, подхвачу...» и начну спускать нас на землю. Поняли? Держитесь!» Уговаривать никого не пришлось, хотя я и видел растерянность на лице Рейга, когда он услышал про смерч. Я свою воздушную силу не демонстрировал, и Рейг считал, что эта грань у меня слабее, чем у него. Я призвал грань ветра и быстро прошептал заклинание призыва урагана. Никаких магических знаков я не создавал, хотя призыв сильного ветра У людей этого требовал, но не у адамантийцев. А сейчас было не до условностей. Вихрь поднялся с земли, быстро набирая силу. Вскоре он превратился в огромный стремительный смерч. Я направил его прямо на нас и подхватил. Нас закрутило вихрь с бешеной скоростью. Камни и трава, подхваченные ураганным потоком, проносились перед глазами. Ветер доламывал и рвал ветробег. Тай верещала. А Рейк, перепуганно выпучив глаза, таращился на меня. Медленно я начал отпускать силу и убавлять скорость ветра, а торнадо начало иссекать и прижиматься к земле. Нас кружило все медленнее и медленнее, и вскоре мы опустились на землю. Вдалеке у ворот школы я увидел застывшую компанию Кройца. Они о чем-то энергично совещались, некоторые из них, в том числе и сам Амадей, Уже шагнули в нашу сторону, ускоряясь. Видимо, очень уж им хотелось посмотреть, что с нами произошло. Но остальная компания их отговаривала. Некоторые слова доносились до меня. Мнения в этой шайке разделились. Одни опасались, что им влетит одинокиса, и лучше скорее убраться. А другие считали, что это будет весело, взглянуть, как нас потрепало. А если недостаточно, то сверху добавить. И Кроиц с еще двумя одноклассниками уже бежали к нам, и лица у них были такие радостные и злорадные, что я не смог сдержаться и попросту оставить это так. Я осторожно подтянул еще неопущенную грань ветра. Полностью торнадо еще не развеялось, и я медленно тащил маленький вихрь по земле. Я отвел его от нас на метров десять, а затем снова начал напитывать торнадо силой. Что-то возмущенно говорила Тай, Рейк, кажется, меня подбадривал, но я их не слушал. Я полностью сосредоточился на торнадо, стремительно усиливал вихрь, расширял и направлял. Несущийся на них на всей скорости торнадо заставил троицу остановиться. Один из них, что владел гранью ветра, даже попытался сбить стихию, но куда там? Ему не хватило силёнок. Что-то крикнув, они резко развернулись и стремглав помчались обратно но едва ли можно убежать от ветра. Я подхватил их и закрутил в торнадо, расширяя и усиливая мощь. «Прекрати, Тео!» прикрикнула на меня Тай, ухватив за плечо, но ее возмущенные возгласы тут же утонули в громком и злобном хохоте Рейга. Калечить аристократов я не собирался. Я остановил торнадо на месте и покрутил их с минуту словно в бешеной центрифуге. Так сказать, испытал их на пригодность к полетам в космос. А затем, не особо церемонясь, я приглушил торнадо и с расстояния полутора метров резко развеял ветер, и вся троица сразу же рухнула на землю. Судя по тому, как их скрючило, кроица и второго его приятеля тут же вырвало. «Ну что, еще хотите прокатиться с ветерком?» — весело крикнул им рейк через все поле. Тай обдала меня полным неодобрением взглядом и мрачно произнесла. А вот теперь точно нужно поскорее отсюда убираться. Но стоило нам окинуть взглядом ветробег, как она еще более мрачно добавила. Только теперь непонятно на чем. Да ладно, отмахнулся Рейк. Я в доке пять лет работал. Не починим что ли? Инструменты я в первую очередь положил. Я тоже оценил ущерб. Парус и крылья практически превратились в лохмотья. Кое-как уцелели парашюты. Всего пару дыр. Но Рейк прав. Мы сможем это починить. Я восстановлю грани создания, крылья и парус, а ты почини мачту и остальное подлатай, — сказал я. Рейга долго уговаривать не нужно было. Он уже доставал деревянный ящик с инструментами и, ловко орудие молотком и гвоздями, начал чинить мачту. Я же начал с крыльев воссоздавая их прежний вид и заращивая дыры. Тай все это время стояла и таращилась через поле на школу, в какой-то миг не выдержала и тревожно произнесла. «Они же не вернутся?» Я глянулся на школу. Там никого не было. День в самом разгаре, и сейчас шли занятия. Нас издали вряд ли видно. Конечно, торнадо могли заметить. Но судя по тому, что за полчаса к нам так и никто не вышел, Видимо, пронесло. «А если они пожалуются кому-то?» Тревожным голосом протянула Тай. «Мы ничего им не сделали?» — отрезал я. «К тому же им это не с руки. Тогда придется рассказывать, что они первые напали на нас и едва не убили». Тай согласилась, но все же как-то неуверенно кивнула. «Все-таки зря вы не дали мне им навалять!» С досадой сказал Рейк. «Я бы им показал деревенщину!» «Никто не сомневается, что ты бы им навалял», — ответил я, осматривая законченное левое крыло. «Но, сдается мне, и под магический суд ты не хочешь». «Чего сразу под суд?» — обиженно буркнул Рейк. «Я имею те же права, что и эти говнюки. Я мастер трехгранник». «Если бы с кем-нибудь из них что-нибудь случилось по нашей вине», — вздохнул я, — «у нас бы были проблемы». За ними богатые, влиятельные семьи, а за нами никого, кроме нас самих». Рейк долго сверлил меня тяжелым взглядом. Потом, видимо, решив, что я все же прав, продолжил молча чинить ветробег. Мы закончили через два часа, а затем поднялись в воздух. Времени и сил мы, конечно, из-за этого происшествия потеряли немало, да и через три часа солнце скроется за горизонтом. Но никому не хотелось ночевать здесь, возле школы. Поэтому решили, что Тай встанет на ветрогон и будем лететь так до заката, а затем остановимся где-нибудь на ночлег. Так и поступили. Как только небо посерело, мы остановились неподалеку от Маскара. Вдалеке виднелся свет огней ночного города, статую Туртуса, что возвышалась над городом и подсвечивалась магическими линзами, было видно даже из поля. В ночи... Город выглядел еще прекраснее. «Может, там переночуем?» С задором предложил Рейк. Ему, видимо, на сегодня недостаточно было приключений. «Нет уж!» Тут же возразила Тай. «Еще не хватало снова во что-то вляпаться. И ветробег, ты куда денешь? В карман положишь?» «Да ну здесь можно оставить!» Неуверенно сказал Рейк, затем тяжко вздохнул и сам на свой вопрос и ответил. Ну да, могут украсть. И в город не дотащим. Колеса вон все негодные. Он еще раз тяжело вздохнул, укутался потеплее в плащ и начал доставать из корзины еду. Поужинав, мы втроем разместились внутри лодки под навесом. Было тесновато, и все же уютно и тепло. В кошеле я нащупал пространственное кольцо и решил отправить Хагину послание. Нужно сообщить что мы успешно прошли аттестацию. А еще мне хотелось расспросить его про Чакерс, но подумав, решил, что лучше это сделать при встрече. Когда доставал кольцо, нащупал от Хагена скрученную записку и поспешил прочесть. «Здравствуй, Тео. Знаю, что Элайна отдала тебе кольцо. Хочу пожелать удачи тебе и Рейгарду в подтверждении граней. Уверен, у вас все получится. Обязательно напиши, как все прошло». Сегодня нам пришел приказ от императора продвигаться дальше вглубь Великого леса. Прежний отряд демоноборцев сменился отрядом моих родителей. Не самое приятное для меня событие, как понимаешь. Завтра выдвигаемся на юг. Чем глубже продвигаемся, тем больше опасностей. Оказывается, терра демонов в этих местах пруд-пруди. Но мы справляемся. Следов вагрийцев по-прежнему так и не нашли. Все надеются, что император... Вскоре оставят эту затею, и мы вернемся домой. По крайней мере, я. Жду твоего ответа. Я достал бумагу и карандаш и быстро написал ответ, кратко описав, как прошла аттестация. А Кроется и Чакерс не упоминал. Хагину явно сейчас не до этого. Да мало ли к кому могла попасть эта записка. Пока под тусклым светом собственной руки с призванной грани света я писал ответ, Тай, тай уснула. А Рейк все это время ворочался, и то и дело тяжко и раздраженно вздыхал. Наверняка думал о неудавшейся драке с аристократами и прокручивал в голове, как бы он им навалял. Если бы мы его не остановили. Мне и самому бы не мешало поспать. Я тоже потратил немало сил. Но сон почему-то не шел, и что-то тревожное, тягучее внутри груди не давало покоя. Почему ты не подтвердил грань воздуха?» Тихо спросил Рейк, хотя мы уже час как лежали молча. Лгать очень не хотелось. Да и Рейк никогда ни в чем меня не подозревал и подобных вопросов не задавал. «Как-нибудь я расскажу». Не сразу ответил я. «Сейчас просто не могу». «Ты вляпался в какие-то неприятности?» «Поэтому вы переезжаете в Ятершат. Рейк повернулся и переподнялся на локте, мрачным испытующим взглядом уставившись на меня. Потревоженная его движением Тай перевернулась на бок и теперь засопела мне в ухо. «Можно и так сказать», — неопределенно ответил я, поежившись и отодвигаясь от Тай. «Знаешь, это ведь очень паршиво, что вы уезжаете», — с горечью проговорил он. «Мы ведь собирались стать демоноборцами, а теперь что?» «Вы просто свалите!» Конец фразы он закончил, не скрывая злости. «Ты ведь мастер трех граней, Рейк. Зачем тебе сражаться с демонами и рисковать жизнью? С такими способностями можешь уехать в кей Там работы всегда много. Будешь всегда при деньгах. Да иди ты иди то свине под хвост, Тео!» Резко оборвал он меня, пырнулся спиной, И на этом наш разговор закончился. Только и слышал я, как он сердито пыхтит. Может быть, он и прав. Я почему-то сейчас чувствовал себя так, словно предал его. Ведь у меня есть возможность рассказать ему правду о своем происхождении, а после провести обряд присяги. К тому же Рейк преданный друг. Он бы и без магической присяги меня не предал. Я бы мог позвать его с нами в шат. а после мы могли бы вместе отправиться в Макридию к моей тетке. Но я ничего этого не сделал. И, наверное, не сделаю. Потому что понимаю, что так для Рейгарда будет лучше. Так он будет в безопасности и проживет спокойную жизнь. Сон мягко затянул меня в свой омут, и вскоре я уснул. И, наверное, я бы так и проспал мертвецким глубоким сном, если бы не это видение. Как же я его ненавидел. Я стою в дверях и смотрю на мать. Ее застывшие, словно из стекла глаза, смотрят прямо на меня. На ее лбу красная уродливая дырка. Струя крови стекает на лицо. Я делаю шаг назад. Напротив матери стоит отец. Я вижу его напряженную спину, Пятно на футболке, у шеи и между лопаток от пота. Он тяжело дышит, втирает лоб, неуклюже топчется на месте. Как же я ненавидел этот сон. Чёртов сон, кошмар, преследовавший меня на протяжении всей прошлой жизни. Я знал, что будет дальше. Я видел этот сон сотню раз. И мне хотелось всегда изменить последовательность событий. Спасти мать, прийти раньше. Не дать ему это сделать но никогда не получалось. Только концовка менялась иногда. У стены прислоненное ружье долом вверх. Я осторожно, чтобы не услышал отец, беру его и не свожу взгляда с его напряженной спины. О чем он думает в этот миг? Я всегда уже во взрослой жизни задавался этим вопросом. Сожалеет ли? Думает ли о том, какую ошибку совершил? Или в его затуманенном наркотой мозгу ничего разумного уже не осталось? Я поднимаю ружье. Оно слишком длинное для щупалого восьмилетки. И все же я уверенно его направляю на отца. Я не боюсь. Мне ничуть его не жаль. Все, что я чувствую, — это ненависть. Он лишил меня единственного, что было так дорого. Раздается щелчок. Это я взвел затвор. Я умею стрелять, он меня учил. А еще я не раз видел, как отец с дружками стреляет по бутылкам. И я запомнил все до малейшего движения. И именно это, наверное, спасло мне жизнь. На звук отец оборачивается. Его лицо растеряно и даже удивлено. Он не знал, что я дома. Думал все это время, когда орал на мать и когда обвинял ее в измене, что я еще в школе. Но с утра я затемпературил, и мать оставила меня дома. И все это время я просто тихо сидел в своей комнате. После я всегда задавался вопросом, что бы случилось, если бы я тогда вышел из комнаты. Остановило ли это его, или, возможно, он бы убил и меня? Этого я уже никогда не узнаю. «Максим, положи его». Я слышу в его голосе страх. И это придает мне уверенности. Я нажимаю спуск. Ничего не происходит. Глухой щелчок осечки, утровным эхом, увеличенным во сто крат, разносится отовсюду. Отец грубым рывком врывает у меня ружье и за всех сил ударяет прикладом так, что я заваливаюсь на пол и хватаюсь за ушибленную голову. Отец разворачивает дуло в мою сторону, его лицо Искажает от злобы. «Мерзкий ублюдок!» Не произносит, а буквально выплевывает он каждое слово. «Отправляйся к своей сучьей мамке!» А затем раздается выстрел. Короткая вспышка и тьма. Я резко проснулся. Вскочил и зацепил навес головы так, что едва не сорвал его. «Ты чего?» Взволнованно спросил Рейк, повернувшись, уставившись на меня. «Кошмар приснился», — ответил я и закачал головой, попытавшись скинуть себя остатки сна. На самом деле все заканчивалось не так. Когда я выстрелил, ружье не дало сечки, а пулей прошибло горло отцу. Его отбросило на кровать к матери, он еще долго корчился, хрипел, истекая кровью, а я просто стоял и смотрел, и даже боль от отдачи в плече ничуть меня не заботило. Это было так давно, это было в прошлой жизни, и в этом мире мне ни разу не снился этот сон. Но в прошлый, каждый раз после такого сна со мной случалось что-то плохое. В мистику я никогда не верил, но этот сон всегда был предупреждающим. В последний раз он мне снился, когда умер мой верный пес Движок, к которому я был очень привязан. А до этого... Приснилось перед тем, как я попал в аварию, разбил свой новый Мерс и сломал таз. Вот и сейчас это наверняка ничего хорошего не сулило. «Ты чего не спишь?» — спросил я все еще таращившегося на меня Рейга. «Да я это... Не спалось просто!» — буркнул он, вмиг нахмурившись и, очевидно, вспомнив обиду. «Думаю, нужно выдвигаться сейчас», — сказал я, решительно поднимаясь. «Так ночь ведь еще. Тебе разве не нужно поспать? Дома посплю. А ты отдыхай, я сам справлюсь». Рейк, недовольно кряхтя, поднялся с места и начал ворчать. «Что еще тебе взбрело в голову? Ни себе покоя, ни людям!» Но при этом он помогал мне поднять прошуты и распустить парус. И очень скоро мы поднялись в воздух. До Файгаса по-хорошему лететь было часов двенадцать. Но это тревожное чувство гнало вперед и не давало покоя, и я интуитивно быстрее гнал ветробег буквально на пределе его возможностей. Рейк то и дело сварливо ворчал из-под навеса: "Совсем умом поехал, Тео? Куда ты так гонишь?" Я ему не отвечал, а продолжал гнать, ускоряя нашу скорость в два раза выше прежней. Видимо, это мое беспокойство передалось и Рейгу, потому что вскоре он не выдержал с недовольным видом встал рядом, помогай мне». Тайтай -тай все это время преспокойно сопела. Ее крепкому сну можно было только позавидовать. Мы гнали так до рассвета, практически не разговаривая. И вскоре вдали показалась голубая полоса реки Данек, расширяющаяся у порта Файгаса. А затем в первых лучах солнца показались и крыши знакомых домов. Я сразу же начал выискивать наш дом и не сразу понял что несколько раз уже скользнул по нему и даже не понял, что это он, а когда понял, застыл как вкопанный. Дом был чернее черного, обгоревшая крыша провалилась и ощерилась обугленными кусками кровли. От дома еще вился слабый дым, по всей видимости, дом горел всю ночь, и все, что от него осталось, это только голые в копоти каменные стены. «Шарган, Тео!» напряженно и обеспокоенно произнес Рейк. «Что там случилось?» Я не смог ответить. Слова комом застряли в горле. Я судорожно всматривался в остальные дома в надежде увидеть еще сгоревшие. Тогда это бы значило, что на Файгас напали вагры. Даже нападение вагров меня бы успокоило, ведь это бы значило, что с Элайной все в порядке. Она бы просто убежала. Но сгоревшим дом был только наш. «Тео! Эй, дружище!» Рейк затормошил меня за плечо. «Там наверняка все в порядке. Сейчас узнаем все. Ты только не придумывай сразу плохое. Сейчас мы...» Он замолк на полусловие, растерянно уставившись на дорогу. «Я тоже уже увидел их».